а для людей, желавших указать на ненормальность императора Павла, одним из веских аргументов и несомненных доказательств его больной психики. Круто изменилась вся жизнь при дворе. Правда, улучшилось положение тех из придворных, которые так или иначе сумели снискать привязанность и благоволение нового императора но положение близких и семьи Павла Петровича улучшилось мало. Новая императрица оставалась покорной и осторожной женой. Сыновья трепетали перед отцом, особенно старший. Александр Павлович, назначенный генерал-губернатором Петербурга и обязанный являться каждым утром с докладом государю, малейший его промах засчитывался ему за настоящую и непоправимую вину, И нередко можно было видеть богомольного и кроткого Александра Палча, останавливавшегося у дверей отцовского кабинета, чтобы тихонько перекреститься и прочесть несколько слов молитвы, прежде чем войти с докладом к отцу. Строгость отца относительно великого князя Константина часто служила поводом к нежелательным столкновениям и в молодом великом князе росло ожесточение, которое и ему отравило существование. Александр был несравненно покорнее и уживчивее Константина. Но и ему иногда было не под силу терпеть все нападки отца. Всегда подозрительный, Павел завел относительно своего семейства систему шпионства, с которой Константин никак не мог примириться, и громко восставал против распечатывания получаемых им писем и подслушивания его разговоров. Однажды, когда Александр вернулся от отца после сделанного ему доклада о состоянии столицы, Константин спросил его, что, опять досталось на орехи? «Эх, горе, генерал-губернатор!» «Я тут ни при чем», — ответил ему старший брат. «Я все доложил, что следовало. Что же я могу поделать?» — Что? — Да очень просто. Подай в отставку, и вся недолга. — Как в отставку? Что ты? Да разве это возможно? — А почему нет? Ты не из великих князей в отставку подаешь, а из генерал-губернаторов. Всякий служащий имеет право увольняться, ежели не пожелает доле продолжать службу. Если бы мне пришлось несколько дней подряд получать выговоры, и видеть неудовольствие моей службой, я непременно подал бы в отставку. Этот разговор был до мельчайших подробностей передан императору, и он, призвав к себе второго сына, грозно спросил его. — Ты, я слышал, советовал брату в отставку подать? — Так точно, ваше императорское величество, советовал. — Хорош, — покачал головой император. «Счастлив твой Бог, что ты не солгал мне! Не сдобровать бы тебе, если бы ты попробовал утаить от меня правду!» «Я ни одной минуты и в помышлении этого не имел», — ответил Константин со смелостью, которая поразила Павла. «За правду хвалю, а за совет под арест ступай, и впредь советуй только тем, кто глупее тебя и кто в твоих советах нуждается». Глава 12 Тёмные тучи на ясном небе». Пока шли все эти изменения в политической и государственной жизни Александра Палча, провозглашенного наследником, и вопреки существовавшему обыкновению, принявшего присягу со стороны войск и обывателей,